Тайна мальчика из джунглей Глава 1. «Профессор, не понимаю, почему вы хотите отдать все эти вещи?» Мэйзи стояла посередине комнаты профессора Табина и рассматривала деревянные громоздящиеся ящики вокруг. Весь пол был усыпан соломой, выпавшей из них. Мэйзи потом придется здесь убираться, но она вовсе не возражала. Девочке нравился профессор, она часто задерживалась в его комнате, вытирая пыль, чтобы послушать истории про его экспедиции или чтобы самой рассказать о тайнах, которые она раскрыла. Например, Мэйзи обнаружила, что одна пожилая леди с Альбион-стрит безумно любит риски «Разве вы не будете скучать по всему этому?» – спросила Мэйзи. Она подняла стеклянную витрину с чучелами птиц на ветке и аккуратно убрала ее в коробку. Она-то точно будет скучать по невероятным вещицам, что сейчас упаковывает. Хотя, конечно, работы теперь поубавится. «Конечно, буду», – кивнул профессор и с любовью погладил деревянную фигурку. «Но тут стало слишком тесно», – он улыбнулся девочке. «В музее им будет хорошо». «Уже решено, я передаю часть экспонатов музею естествознания в Кенгсингтоне. А маски и фигурки переедут в британский музей, там откроют зал Табина», – добавил он и робко улыбнулся. «А если я все раздам, то мне всего лишь придется вновь отправиться в экспедицию за новыми артефактами, не так ли?» «Наверное», – с грустью согласилась Мэйзи. Она не хотела, чтобы профессор уезжал. Он всего пару месяцев назад вернулся из экспедиции по Южной Америке, где провел несколько лет. «Я пока никуда не уезжаю, Мэйзи, так что не переживай. Книга еще не закончена. А когда уеду, оставлю за собой эти комнаты. Ты же присмотришь за моим Джаспером. Пообещай мне!» Мэйзи тихо вздохнула. «Джаспер – попугай профессора». Девочка чистила клетку и давала ему воды и зерна. Мэйзи всегда думала, что все попугаи очень умные, но Джаспер к этим всем, кажется, не относился. Он был очень красивым попугаем с ярко-красными перьями, очень красивым и очень глупым. Казалось, что мозги у него куриные. Почему-то Джасперу нравилось сидеть в миске с водой. Каждый раз он ее опрокидывал, И потом, манерно подрагивая, сидел в уголке клетки, ожидая, когда кто-нибудь его высушит. И говорил он совсем мало. Ждал, когда кто-нибудь зайдет в комнату, и тогда пронзительно кричал «Привет!». Вот, собственно, и все. Бабушка этого попугая терпеть не могла, но очень любила профессора. Его комнаты были самые дорогие во всем пансионе. К тому же он всегда платил вовремя поэтому бабушка делала вид, что не замечает Джаспера. «Конечно, я за ним пригляжу», – вздохнула Мэйзи. Она обернулась посмотреть на большую клетку. Профессор считал, что Джаспер любит смотреть в окно, поэтому разместил клетку рядом с ним. «Ой, он же висит вверх ногами», – удивилась девочка, уставившись на попугая. Тот вцепился в прутья клетки серыми коготками. «Нет, тихо-тихо, поздно». Профессор вздрогнул. Испуганный Джаспер расслабил коготки и рухнул прямо в миску с едой, повсюду рассыпав семечки. «Я схожу за метлой», – вздохнула Мэйзи. Девочка убиралась и заодно рассказывала профессору, что делала утром. Мистер Лэйси, папа Элис, лучшей подруги Мэйзи, заплатил девочке целый шиллинг, чтобы она поработала сыщиком». После отвратительной поездки подруг за город с мисс Ботон гувернантку уволили. И теперь отец Элис искал новую гувернантку и хотел убедиться, что она будет лучше прежней. С тряпочкой в руке Мэйзи притаилась в коридоре и рассматривала кандидаток, которые пришли на собеседование. «Понимаете, мистер Лэйси просто спросил меня, что я о них думаю. Он говорит, что я хорошо разбираюсь в людях» с гордостью говорила мейзи «Хотя это было трудновато. Я имею в виду, что ничего про гувернанток не знаю. Но я сразу предупредила его, чтобы он даже не думал нанимать ту, которая пришла в пальто с лисьим воротником. Я просто не верю, что человек, у которого на шее постоянно висит лиса с глазками-бусинками, может быть хорошим. а Вы согласны?» спросила она профессора. Он торжественно кивнул. «Наверняка эта женщина просто ужасная». Задача Мэйзи была сложной еще и потому, что она одновременно работала и на Элис. Правда, подруга платила ей конфетами. Элис боялась, что кто-нибудь из возможных гувернанток захочет выйти замуж за ее отца. Она вечно твердила, что именно это и входило в планы мисс Айботтен. К несчастью Элис, ее отец был добрым, богатым, работящим человеком, самыми закрученными и привлекательными усами в мире. Мэйзи казалось, что в него легко влюбиться даже к с каменным сердцем. Она посоветовала Элис отказаться от гувернантки и пойти в школу. Конечно, не в обычную школу, куда раньше ходила Мэйзи, до того, как стала помогать бабушке по дому, а в пансион благородных девиц. Сначала Элис эта мысль понравилась, но потом она вспомнила, что в таком случае ей придется расстаться с ее обожаемыми белыми кошками. Поэтому Элис надеется, что новая гувернантка будет хорошей. Смахнув последние семечки в совок для мусора, Мэйзи хмуро посмотрела на Джаспера. «Чтобы больше такого не было, глупое создание, понял меня?» «Поскорее бы избавиться от этих дурацких чучел», – фыркнула бабушка. «Ты полдня тратишь на то, чтобы их протереть, а теперь еще вокруг нашего дома толпятся зеваки». Она выглянула в окно и еще раз неодобрительно фыркнула. «Даже подумать не могла, что в моем доме напишут в газетах». Мэйзи выглянула из-за бабушки и посмотрела в окно маленькой гостиной. Комнатой почти не пользовались, но бабушка настаивала, что и она должна сиять. В конце концов, именно здесь она разговаривала с новыми жильцами и принимала важных посетителей. По ее словам, вести переговоры на кухне, где она, Мэйзи и Салли проводили больше всего времени, просто немыслимо. «А мне кажется, это интересно», – заметила Мэйзи, следя взглядом за молодым человеком в строгом пальто – который всматривался в окна второго этажа. «Наверное, ему видно Джаспера», – решила Мэйзи. Если попугай, конечно, снова не свалился с жердочки. «И бабушка, газеты ведь ничего плохого не говорят. Всего лишь написали, что известный профессор Табин живет именно здесь и что он передает все свои экспонаты в музей». «И теперь повсюду солома от этих грязных ящиков», – вздохнула бабушка. «Вот бы эти блохастые вещички поскорее увезли!» Мэйзи решила не говорить бабушке, что профессор отдает все свои артефакты лишь для того, чтобы освободить место для еще более странных вещей, а то она расстроится. «Хм, а это кто?» спросила Мэйзи и указала на высокого худощавого мужчину в начищенном цилиндре и блестящих гетрах. Он с деловым видом вышакивал по улице. «Возможно, он не к нам», – понадеялась бабушка. «Ой, к нам!» – стучит в дверь. «Мэйзи, подай мне чистый фартук и спрячь собаку. Этому джентльмену совсем не понравится, если на его брюках окажется собачья шерсть». Мэйзи понеслась вниз и закрыла Эдди, своего щенка, на кухне. Бабушка любила Эдди, хотя и старалась этого не показывать. Бабушка в лучшем своем черном фартуке открыла дверь. Мужчина высокомерно кивнул». «Добрый день, мадам! Джеральд Денверс!» Бабушка уставилась на него, она понятия не имела, кто это, как и с интересом наблюдавшая за происходящим Мэйзи. «Сэр? Джеральд Денверс из Британского музея! Меня ожидает профессор Табин!» Раздраженно сказал мужчина. Его тонкие губы чуть дрогнули, он презрительно возрился на бабушку. Мэйзи сразу решила, что он ей не нравится. «Если в британском музее все такие же надменные и противные, как этот джентльмен, то он вовсе не заслуживает коллекцию профессора Табина». Бабушка, впрочем, сохраняла хладнокровие. Ее сложно было вывести из себя, особенно когда она в своем лучшем фартуке. «В самом деле?» – ледяным тоном спросила бабушка. «Профессор Табин ничего о вас не говорил». «Дорогуша, вы что, предлагаете мне стоять на пороге или вовсе уйти?» – фыркнул мистер Денверс. Мэйзи увидела, что уши бабушки покраснели. Она терпеть не могла грубость. «Предосторожность никогда не помешает, не так ли?» «Так что придется подождать. Мэйзи, сбегай, пожалуйста, наверх и посмотри, дома ли профессор. Скажи, что пришел мистер... Денби, как вы сказали, вас зовут?» «Денверс!» «Ах да, мистер Денверс Мэйзи!» Мэйзи побежала наверх и заглянула в комнату профессора. «Профессор, тут вас спрашивает джентльмен из британского музея. Позвать его?» «Вот черт! Наверное, это Денверс!» Снова пришел посмотреть на маски. Ему не терпится вцепиться в них своими острыми маленькими коготочками. Раскрасневшийся профессор посмотрел на Мэйзи. Он пытался всунуть чучело кенгуру в ящик. Тот был явно маловат для такого крупного животного. Кажется, профессор Тобину совсем не до посетителей. Фух, Мэйзи, зови его сюда, хотя он и ужасно противный человек. Мэйзи спустилась вниз и провела высокомерного мистера Денверса в комнаты профессора. Бабушка, злая и недовольная, вернулась на кухню. «Спасибо, Мейзи, пробормотал профессор. «Пожалуйста, если не сложно, прибери здесь. Смахни солому со стульев, чтобы мистер Денверс смог присесть». Пока Мейзи убиралась, мистер Денверс с восхищением рассматривал коллекцию. «Просто невероятная коллекция, чучел, сэр», – заметил он, заглядывая в ящики. Мейзи показалось, что он врет. Он раздувал ноздри, как будто от животных воняло очень миленькая лама». Он указал на чучело безвольной рукой. Когда Мэйзи проходила мимо ящика с совком в руке, она заглянула туда и хихикнула. «В ящике не было никакой ламы. Это же вамбат!» Девочка точно знала. Профессор ей рассказывал об этом зверьке. Мистер Денверс приподнял монокль и неодобрительно посмотрел на мейзи «Ах да! Хм, вамбат! «Его очень легко перепутать с ламой, дорогой друг. Он очень, очень на него похож, только поменьше». Профессор Табин тем временем старательно пытался не расхохотаться. Джеральд Денверс возмущенно посмотрел вслед Мэйзи, когда девочка пошла за чаем. Но ей было все равно, что она поступила так грубо. Мистер Денверс вел себя еще ужаснее».